Готов дать себя шлепать без конца. Мистер Персиваль Келвин, я полагаю, не таков. Если он станет защищаться, угрюмо сказал Сомас, никто его не поддержит. Они ежедневно просматривали обвинительные письма, подписанные мать троих детей, Роджер из Нордхимптона,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 Представители школы не нашли нужным выступить хотя бы анонимно. «Это моя скромная лепта, Форсальд», сказал сэр Лоуренс, указывая солнце на письмо. «Если они и на это не клюнут, то мы бессильны что-либо сделать». Но они клюнули. В ближайшем номере газеты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 искусства а нравственность есть нравственность, и пути у них разные, и разными останутся. Чудовищно, что такое произведение пришлось ждать за границей. Когда же Англия научится ценить талант? Все эти письма Сомс вырезал и наклеивал в тетрадь. Он получил то, что ему было нужно. Дискуссия перестала его интересовать. Кроме того, Баттерфилд сообщил ему следующее. «Сэр, в понедельник я нанес визит леди, о которой вы говорили. Застал ее дома. Кажется, она была несколько недовольна, когда я предложил ей книгу. Эту книгу, сказала она, я давным-давно прочла». Она вызвала сенсацию, не сообщил я. «Знаю, знаю», — ответила она. «Тогда я предложил, может быть, вы возьмете один экземпляр. Цена все время растет, книга будет стоить очень дорого». «У меня она есть», — сказала она. «Я разузнал то, о чем вы меня просили, сэр, и больше не настаивал. Надеюсь, «Ваши поручения я исполнил. Я буду счастлив, если вы мне поручите еще что-нибудь. Я считаю, что тем положением, какое я занимаю в настоящее время, я всецело обязан вам». У Солнца была в запасе и еще работа для молодого человека. Он думал использовать его как свидетеля. Теперь оставалось разрешить вопрос о пьесах. Он посоветовался с Майклом. «Скажите, эта молодая женщина все еще выступает в ультрасовременном театре, о котором вы говорили?» Майкл поморщился. «Право не знаю, сэр, но могу навести справки». Выяснилось, что Марджери Феррер «Предложена роль Оливии в Примодушном, которого Берти Керфью готовил для утренника». «Примодушный», — спросил Сомс. «Это что, современная пьеса?» «Да, сэр». «Она написана 250 лет назад». а, -а, -а, -а протянул Сомс. «Ну, тогда народ был грубый. Но ведь она разошлась». С этим молодым человеком, как же она может участвовать в спектакле? О, их не проймешь. Надеюсь, сэр, вы все-таки не доведете дело до суда. Ничего не могу, не могу сказать. А когда спектакль? 7 января. Сум отправился в библиотеку своего клуба и взял Томик в вечерли. Начало прямодушного его разочаровало. Но дальше дело пошло лучше. И Сомс выписал все строчки, которые Джордж Форсайт в свое время назвал бы гривуазными. По его сведениям, в этом театре пьесы шли по несокращенному тексту. Прекрасно. От таких фраз у присяжных волосы дыбом встанут. Теперь, заручившись шпанской мушкой, Этой пьесой. Он был уверен, что молодая женщина и ее компания не смогут претендовать на какое бы то ни было понятие о нравственности. В нем проснулся инстинкт профессионала. Адвоката Сэра Джеймса Фоскисона он пригласил не за личное качество, а чтобы его не использовали противник Младшим адвокатом был завербован очень молодой Николас Форсайт. Сомс был о нем невысокого мнения, но решил, что семейный круг предпочтительнее, особенно если дело до суда не дойдет. В тот вечер у Сомса был разговор с Флерш, укрепивший в нем желание избежать суда. Что случилось с молодым американцем? — спросил он. Флер язвительно улыбнулась. — С Фрэнсисом Вилмотом? О, он влюбился в Марджери Феррер. А она выходит замуж за сэра Александра Макгауна. Вот как. — Майкл тебе рассказывал, как он его ударил по носу? — Кто кого? — раздраженно спросил Сомс. — Майкл? Макгауна, милый? У него хлынула кровь носом. Зачем он это сделал? может ну, ты не читал его речи против Майкла? Ну, сказал, что он с парламентской болтовня, это пустяки. Там все ведут себя как дети. Так значит, она выходит за него замуж. Это он ее настроил? Нет, она его. столько фыркнул в ответ. Он почуял в словах флер чисто женскую ненависть к другой женщине, а между тем политические соображения и светские как знать, что возникает раньше, где причина, где следствие, во всяком случае кое-что новое он узнал так она выходит за амуж. Некоторое время он обдумывал этот вопрос. Потом решил нанести визит Сэтл Уайту и Старку. Если бы эта фирма пользовалась дурной репутацией, либо всегда выступала в громких скандальных процессах, он, конечно, не пошел бы к ним. Но Сэтл Уайт и Старк были люди почтенные, имели аристократические связи.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 «Давно, как давно!» — не покупал он картины. «Только бы разделаться с этим проклятым процессом, тогда опять все будет хорошо». Он оторвал взгляд от витрины и, глубоко вздохнув, вошел в контору Сэтл Уайт и Старк. Кабинет старшего компаньона находился во втором этаже. Мистер Сетт Уайт встретил Сомса словами. — Как поживаете, мистер Форсайт? — Мы с вами не встречались со временем процесса Боббина против люс Кажется, это было в 1900 году? — В 1899, — сказал Сомс. — Вы выступали от дороги. — Мистер Сетт Уайт...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 Мистер Сэттлвайт нахмурился. «Это зависит от того, что вы имеете предложить, мистер Форсальт». Моей клиентке было нанесено серьезное оскорбление. Сомс кисло улыбнулся. Она сама начала. На что же она ссылается? на частные письма, которые моя дочь в порыве гнева написала своим друзьям. Я удивляюсь, удивляюсь, что такая солидная фирма, как ваша, мистер Сэттлвайт улыбнулся. Не утруждайте себя комплиментами по адресу моей фирмы, сэр. Я также удивляюсь, что вы выступаете от имени вашей дочери. Вряд ли вы можете отнестись к делу беспристрастно,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 «Как вы докажете, что она оскорблена?» «Она вращается в очень легкомысленном обществе». Мистер Сэтллайт улыбался по-прежнему. «Я слышал, что она собирается выйти замуж за сэра Александра Магауна», — сказал Сомс. Мистер Сэтллайт сжал губы.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 И все-таки он бы заплатил, только бы избавить Флэр от судебного процесса. Но унижение, унижение, на это она ни за что не пойдет и хорошо сделает. Он встал. Слушайте, мистер Сэтл Уайт, если вы доведете дело до суда, вам придется столкнуться с непредвиденными затруднениями. Но вся эта история столь неприятна, что я готов уплатить деньги. Хотя очень сомневаюсь, чтобы по суду мне пришлось уплатить хотя бы один тенни. Что же касается извинения, то можно пойти на компромисс. С чего он улыбается? Ну, написать в таком роде «Мы обе сожалеем, что дурно отзывались друг о друге». и пусть обе стороны подпишутся. Мистер Сэтлвальд погладил подбородок. «Я сообщу моей клиентке о вашем предложении. Я не меньше вашу, желаю уладить это дело не потому, что боюсь за его исход. Хм, «Ну еще бы», — подумал Сомс. «Ну потому, что в таких процессах, как вы говорите,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 «Так она-то его заслуживает!» И улики он собирал зря. На мгновение ему стало досадно, что он так любит флер, право же даже глупо. Потом сердце его дрогнуло от радости. Но, слава Богу, слава бог он все уладил!» Рождество было не за горами, поэтому Сомс не придавал значения тому, что Сэттллайт ему не отвечает. Флер и Майкл уехали в Липпенхолл с девятым и одиннадцатым баронетами, а у Сомса и Аннетт гостила Виннифрид с кардиганами. Только 6 января от мистеров Сэттлллайта и Старка пришло письмо. Уважаемый сэр,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 Сэдлвайт и Старк. Сомс взял образец и прочел. Я, миссис Майкл Монт, беру назад слова, сказанные мною о мисс Марджери Феррор в письмах моих от 4 октября прошлого года, написанных миссис Ральф Пиннин и миссис Эдуард Молтез. и приношу извинения в том, что они были написаны. Сомас встал, силой отодвинув обеденный стол. «Что с тобой, Сомас?» — сказала Аннет. «Опять сломал протез?» «Ну, нельзя так, неосторожно есть. Читай!» Аннет прочла. «И ты хотел дать этой женщине полторы тысячи фунтов? Да ты с ума сошел, Сомас! Я бы ей полторы тысячи пенсов не дала. Ты и заплатишь, а она расскажет всем своим друзьям. Это все равно, что 1500 раз просить прощения. Право, я удивляюсь, удивляюсь, Сомс. Делец, умный человек. Неужели ты так плохо знаешь свет? Сомс покраснел. Это было так по-французски.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 Он даже дал ей шпанскую мушку, сказав, читать не советую, написано во французском стиле. она отвернула книгу через два дня и заявила, ну, какой же это французский стиль, это просто отвратительно, вы, англичане, так грубы, книга не остроумная, просто грязная, серьезная, грязная книга, что может быть хуже? вот и слишком старомоденцом. «А почему ты говоришь, что это французский стиль?» Сомс и сам не знал, почему он это сказал. «Во всяком случае, она издана, а не в Англии». Пробормотал он и вышел из комнаты, преследуемый, как жужанием словами, «Брюссель, Брюссель, это Брюссель ты называешь?» а самая обидчивая нация эти французы!» «Однако ее совет пригласить сыщика...»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 Я беру его назад в целом. Преданный вам Сомс Форсайт. Они пожалеют. Наверняка пожалеют. И он вперил взор в слова «в целом». Почему-то они показались ему забавными. «В целом». А теперь... Посмотрим прямодушного Театр отличался неказистой внешней отделкой, гипсовой маской, конгрива в вестибюле, своеобразным запахом и наличием в расцениума. Оркестра не было. Перед поднятием занавеса три раза что-то ударили. Рампы не было. Декорации были своеобразные.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 Он что, знает русский язык? Нет, это и не нужно. Все дело в тембре. По-моему, Кэрфью не дурно справляется со своей задачей. Такую пьесу нельзя было бы ставить, если бы можно было разобрать слова. Сомс, который очень старался разобрать слова, за этим, собственно, он и шел сюда, скосил глаза наговоривших. Они были молоды, бледны. и продолжали разговор, нисколько не смутившись от его взгляда. «Сверху, молодец, молодец. Такая встряска нужна. Оливию играет Марджери Феррер. Не понимаю, зачем он выпускает эту дилетантку. Не забывая о сборах, мой милый. Она привлекает публику. Тяжелый случай. Ей удалась только одна роль. Не мой девушки в русской пьесе, а говорит она ужасающе.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 из «Преводушного» в постановке театрального общества. Правильно ли будет определить эту роль как роль скромной женщины? Совершенно верно. И вы произнесли вот эти слова. И приводит гривуазные местечки. Вы как-нибудь истолковали их, сударыня? Вы, вероятно, не согласитесь, что они... безнравственный нет? И не рассчитаны на то, чтобы оскорбить слух и пагубно повлиять на нравственность уважающей себя публики? Нет. Значит, ваше понятие о нравственности расходится с моими, смею утверждать, с тем, которое сложилось у присяжных. Так, а сцена в темноте? Вы не предложили режиссеру выпустить ее? Нет.